Леонид Млечин. Офицеры против комиссаров или разрушения армии. «Сижу один, слегка пьян. Вино возвращает мне смелость, муть сладкую сна жизни, чувственность, ощущение запахов и прочее. Это так просто, в этом какая-то суть земного существования», записал Иван Алексеевич Бунин, 21 ноября 2017 года в Москве. Передо мной старая бутылка, печать, государственный герб. Была Россия. «Будущего у России нет», — пометил в дневнике известный историк Юрий Владимирович Готье. «Жить остается только для того, чтобы кормить и хранить семью. Больше ничего». Окончательное падение России как великой и единой державы Вследствие причин не внешних, а внутренних Не прямо от врагов, а от своих собственных недостатков и пороков Эпизод, имеющий мало аналогий во всемирной истории 31 декабря Михаил Афанасьевич Булгаков писал сестре Мне приснилось Киев, знакомые и милые лица Приснилось, что играют на пианино Придет ли старое время? Настоящее таково, что я стараюсь жить, не замечая его, не видеть, не слышать. Я видел, как серые толпы с гиканьем и гнусной руганью бьют стекла в подъездах, видел, как бьют людей, видел тупые и зверские лица. Две революции и старая жизнь рухнула, развалилась на куски и исчезла. Новая жизнь страшила и пугала. Вместо ожидаемого царства свободы воцарились анархия и хаос. В зимнем дворце огромные винные погреба, вспоминала знаменитая в революцию писательница Лариса Михайловна Рейснер, их замуровали сперва в один кирпич, потом в два кирпича. Не помогает. Каждую ночь где-нибудь пробивают дыру и сосуд вылизывают, вытягивают. Бешенное, голое, наглое сладострастие влечет к запретной стене одну толпу за другой. По ним стреляют, их убивают, как собак, а они на четвереньках, на животе ползут, ползут и ползут. Когда началась Первая мировая война, император Николай запретил продажу водки. Когда началась революция, солдаты то и дело устраивали пьяные погромы. Если удавалось найти винные склады, их грабили, упивались до смерти. В Новочеркасске, вспоминал очевидец, на окраине стояли запасные полки. Они первые поддались разложению. Солдаты образовали свои комитеты, которых сами не слушали. Когда издали приказ о том, что нужно все вино выливать, то перед винными складами лились буквально реки вина. Солдаты тащились за несколько верст, приходили к складам, ложились на живот и пили. Потом ходили по городу и безобразничали. Сухой закон, то есть запрет на водку, вином и пивом торговать разрешалось, в определенном смысле усилил наркоманию. Кололи морфий, нюхали эфир и кокаин, курили гашиш. Морфием увлекались те, у кого был препарат и шприцы, то есть в первую очередь медицинский персонал. Кокаином торговали проститутки. «Вот перемены, произошедшие в Петрограде за месяц революции», записывал известный социолог Петерим Александрович Сорокин. «Улицы загажены бумагой, грязью, экскрементами и шелухой семечек подсолнуха. Солдаты и проститутки вызывающе занимаются непотребством». «Товарищ, пролетарии всех стран, соединяйтесь! Пошли ко мне домой!» обратилась ко мне раскрашенная девица. Очень оригинальное использование революционного лозунга. В 1917 году все в России развалилось, в том числе вооруженные силы. Пришедшие к власти большевики обещали создать новую народную армию из рабочих добровольцев с выборными командирами. 16 декабря 1917 года появились подписанные Лениным декрет об уравнении всех военнослужащих в правах и декрет о выборном начале и организации власти в армии. Упразднялись все воинские чины и звания, наружные отличия, то есть погоны и петлицы, а также ордена и медали, и предоставляемые их кавалерам привилегии. Но ношение георгиевских крестов и медалей разрешалось. Все военнослужащие получали звание солдат революционной армии. Офицеры лишались какой-либо власти. Она перешла к солдатским комитетам, которые получили право избирать и смещать командиров, переводить их на более низкие должности и даже разжаловать в рядовые. До революции, вспоминал генерал Петр Иванович Залеский, были две расы людей – барин и мужик. Барин — это не только тот, кто у власти, не только помещик и богатый человек, а всякий прилично одетый человек, и при том, конечно, грамотный. В противоположность ему мужик, крестьянин, рабочий, прислуга — все это темнота, среди которой читавший и писавший человек — редкость. Попытки офицеров перешагнуть сословные различия и сблизиться с солдатами были обречены. Один из офицеров писал в 1917 году. Между нами и ними, офицерами и солдатами, пропасть, которую нельзя перешагнуть. Как бы они ни относились лично к отдельным офицерам, мы остаемся в их глазах барами. В них говорят невымещенные обиды веков. Долгие годы крестьянского бесправия, нищеты, считал генерал Антон Иванович Деникин, а главное, той страшной духовной темноты, В которой власть и правящие классы держали крестьянскую массу, ничего не делая для ее просвещения, не могли не вызвать исторического отмщения. Эта страсть к отмщению подпитывала накал гражданской войны. «Мне глубоко антипатична точка зрения многих эмигрантов», писал философ Николай Александрович Бердяев, «согласно которой большевистская революция сделана какими-то злодейскими силами, чуть ли не кучкой преступников». Я давно считал революцию в России неизбежной и справедливой. Несчастье ее было в том, что она была запоздалой. Характер русской революции определился тем, что она была порождением войны. Русская революция стала результатом Первой мировой войны, Великой войны, как ее называют в Европе. С лета 14 и до осени 17 -го года всего было мобилизовано почти 16 миллионов человек. В 1917 году действующая армия насчитывала 10 миллионов человек, и от ее позиции зависела судьба России. Большевики хотели подчинить себе армию, но вооруженные силы управлялись из Могилева, где с 1915 года находилась ставка Верховного Главнокомандования и где не понимали, что происходит, почему разваливается страна. Продовольствия не хватало во всех воюющих странах, но режимы рухнули только в недемократичных империях – России, Австро-Венгрии и Германии. Вертикаль власти имела столь малую опору, что при сильном волнении просто не могла удержаться и рушилась. Губернаторский дом, где находилась ставка, где в войну жил император Николай II, больше не существует. Из всего комплекса зданий, принадлежавших ставке Верховного главнокомандования, в Могилеве остался только один том, где теперь областной музей. Подавляющее большинство солдат были вчерашними крестьянами. Отрыв от земли, хозяйства и семьи был невыносим. И невыносима была машинизация войны, пулеметы, дальнобойные артиллерийские орудия и особенно самолеты, невидимая смерть. В 1917 году солдаты жаловались в Петроградский совет. «Товарищи, мы уже не в силах стоять против такой механической и машинной бойни. Мы уже потеряли свое здоровье, испортили нашу кровь. Во сне снится, что летит снаряд или аэроплан, и вскакиваешь, кричишь». «Госпитали Москвы забиты ранеными», — вспоминал певец Александр Николаевич Вертинский. «Людей не щадили». У нас в санитарном поезде солдаты молчали, покорно подставляли обрубки ног и рук для перевязок и только тяжело вздыхали, не смея роптать и жаловаться. С фронта шли и шли эшелоны коллег, без без безруких, слепых, изродованных шрапнелью и немецкими разрывными пулями. Школы, частные дома, где были большие залы, институты, гимназии, пустующие магазины, все было приспособлено под госпиталем. «Не революция у нас, а та же война», отмечала писательница Зинаида Николаевна Гиппиус. Ее продолжение людьми, от нее впавшими в буйное безумие. Вся психология именно войны, а не революции. Да и вся внешняя обстановка с тяжелыми орудиями, с расстрелами городов, с летчиками, бомбами и газами, обстановка именно современной войны и ее внутреннее опустошение — Тупость, ожесточенность, духовное варварство, почти идиотизм. Полузаеденную царем Россию легко доедает война. Все военные годы в обществе копилась агрессия. Одна из русских газет писала. «Присмотритесь к улице нашего дня, и вам станет жутко. У нее хищное, злобное лицо. В каждом обыденном практическом движении человека из толпы, кем бы он ни был, вы увидите напряженный инстинкт зверя. Никогда еще закон борьбы за существование не имел столь обильных и ярких проявлений в человеческом обществе. Массовое дезертирство свидетельствовало о том, что крестьянин не справлялся с напряжением войны. Повоевали и хватит, пора по домам, там хозяйство и семья. Кто будет пахать? Жены в письмах солдатам жаловались на дороговизну. Невыносимо было и сознавать, что жены остались там одни перед соблазнами. Особенно солдат возмущали разговоры о том, что пленных немцев и австрийцев используют на работах в деревне, и они сходятся с солдатками. Среди фронтовиков распространилась ненависть к тылу, ненависть к буржуям, торговцам, вообще обладателям материальных благ. «Бить их всех подряд», говорили фронтовики, и большевиков, и меньшевиков, и буржуазию золотобрюхую. Солдат страдал, солдат умирал. «Солдат должен забрать всю власть до последней копейки и разделить промежду себя поровну». «Помню, частые обыски в нашей квартире, вспоминала одна эмигрантка, производимая солдатами с винтовками за плечами, с угрюмыми и озлобленными лицами. Никак не могла понять, неужели это те самые милые солдаты, которым, учась в гимназии, я вместе с другими ученицами посылала подарки на фронт. Первая мировая высвободило разрушительные инстинкты человека. Тонкий слой культуры смыло. Все сдерживающие факторы, законы, традиции, запреты исчезли. С фронта вернулся человек, который все проблемы привык решать силой. «Есть в русских душах», — писал философ Федор Августович Степун во временном правительстве начальник политуправления военного министерства, «какая-то особая жажда больших событий, все равно добрых ли, злых ли» лишь бы выводящих за пределы будничной скуки. В русских душах почти всегда живет искушение послать все к черту, уйти на дно, а там, быть может, и выплеснуться неизвестно как на светлый берег. Эта смутная тоска по запредельности редко удовлетворяется на путях добра, но очень легко на путях зла». Временное правительство в марте 2017 года освободило солдат от обязательного исполнения религиозных обрядов и таинств. И солдат православного вероисповедания на Пасху 2 апреля 1917 года причастился лишь каждый десятый. А ведь годом раньше, на Пасху 16 года, причастились почти все. Считается, что первой жертвой октября стал князь Георгий Николаевич Туманов, заместитель военного министра во временном правительстве. Его вели в Петропавловскую крепость, но князь пытался говорить с конвоирами. Кончилось тем, что революционные матросы его закололи и труп бросили в Неву. «Толпы серых солдат в распоясанных гимнастерках и шинелях в накидку праздно шатались по Петрограду», вспоминал очевидец. «С грохотом проносились тупорылые броневики, набитые солдатами и рабочими грузовики». «Ружья перевес, трепанные вихры, шальные злые глаза». «Мозги на бекрень, стихийное «нраву моему не препятствуй», «хмельная радость наша взяла, гуляем и никому ни в чем отчета не даем». Министерство путей сообщения докладывало, солдаты создают совершенную невозможность пользоваться дорогами, имеются донесения о случаях насильственного удаления пассажиров солдатами из вагонов Некоторые пассажиры, лишённые возможности выходить в коридор вагона, вынуждены отправлять естественные надобности в окно. Женщины впадают в обморочное состояние. Окна в вагонах были разбиты, отопление не работало. Переполненные поезда шли медленно. Скорость перевозки грузов — три версты в час. Это скорость пешехода. «Войска перестали быть войсками», — записал в дневнике профессор Юрий Гатье. Никакая опасность и никакой ужас в будущем не устранены и неустранимы, пока 15 миллионов мобилизованных и деморализованных дикарей продолжают существовать в качестве русской армии. Россия потеряла возможность защищать самое себя. В Могилевском областном театре до сих пор существует царская ложа, потому что здесь находилась ставка верховного главнокомандования. Николай принял на себя звание главковерха и из Могилева почти не выбирался. Поражение 15 -го года заставили императора сместить с поста главнокомандующего великого князя Николая Николаевича и принять на себя его обязанности, хотя многие министры считали это опасным шагом. Спектаклей император не смотрел, постоянной труппы не было, а гастролеры его не интересовали. Здесь императору показывали свежую военную хронику — бести с фронтов. В Ставке в уединении Могилева писал депутат Думы Павел Николаевич Милюков «Рабочий день императора сложился однообразно и спокойно». В 10 утра он шел к начальнику штаба генералу Алексееву и оставался там до 11. Алексеев осведомлял его по большой стенной карте при помощи флажков о перемещениях войск за сутки и излагал свои соображения насчет дальнейших действий. К завтраку доклад кончался сохранилось здание, где находилась служба дежурного генерала. Здесь император, уже отрекшись от престола, прощался со своими генералами, и многие падали в обморок. А хозяином в Могилеве стал генерал Николай Николаевич Духонин, который за две недели до Октябрьской революции стал начальником штаба Ставки Верховного Главнокомандования, а после революции Разгона временного правительства и бегства из Петрограда Александра Федоровича Керенского по уставу принял на себя обязанности верховного главнокомандующего. Это было для него роковое решение. Держа в руках все нити управления армией, генерал Духонин медлил и считал, что кто-то другой должен подавить большевистский мятеж. Но власть большевиков генерал не признавал. Заявил, полномочного правительства сейчас в России нет, «Его еще надо создать». Этого Ленин терпеть не мог. В Смольном приняли решение сместить генерал лейтенанта Духонина и назначить верховным главнокомандующим прапорщика Николая Васильевича Крыленко. Ленин приказал Крыленко сформировать боевой отряд из верных большевикам солдат и матросов, выехать на фронт, начать с немцами переговоры о перемирии, а заодно захватить Ставку. Крыленко — один из немногих большевиков, имевших хоть какой-то военный опыт. Он хорошо выступал и пользовался популярностью среди солдат. Генерал Духонин воспринял назначение прапорщика главнокомандующим как неуместную шутку или как свидетельство полного авантюризма большевиков. Духонин пытался спасти Москву от вероятного наступления немцев и от солдатских толп, чтобы предупредить гражданскую войну приказал штабу Северного фронта. «Вам надлежит с верными национальной чести войсками прикрывать подступы к Москве. Людей, покидающих самовольно фронт, силой оружия не пропускайте вглубь России или предварительно обезоруживайте их. Мы должны спасти Россию от гражданской войны». Генерал Духонин обратился к солдатам с требованием продолжить войну с Германией и Австро-Венгрией. Дайте время истинной русской демократии сформировать власть и правительство И она даст нам немедленный мир совместно с союзниками Но вот времени у него уже не оставалось Да и войска вышли из повиновения Верховного главнокомандующего русской армии генерал-лейтенанта Николая Николаевича Духонина Солдаты вытащили из штабного вагона и подняли на штыки Когда началась гражданская война? Деятели Белого движения считают, что гражданская война в России началась 2 ноября 1917 года, когда в Новочеркасск прибыл генерал Михаил Николаевич Алексеев и приступил к созданию вооруженной антибольшевистской силы. В октябре он находился в Петрограде и пытался создать там тайную организацию, но безуспешно. Тогда поехал на Дон, здесь он нашел поддержку. Не точнее ли будет сказать, что гражданская война вспыхнула сразу же после Октябрьской революции 25 октября 1917 года? Ее начали большевики против классовых противников. Идея вооруженной революции породила вооруженную контрреволюцию. Причем гражданская война носила невероятно жестокий характер. 8 ноября 1917 года из ворот Минской тюрьмы вышли 2000 заключенных, и из них сразу же сформировали первый полк имени Минского совета. В гражданскую войну недавние узники с их богатым тюремным опытом сыграли очень большую роль. Многие из вернувшихся политических заключенных потеряли душевное равновесие, отмечал Петерим Сорокин. Проведя многие годы в тюрьмах и ссылках, занимаясь тяжелым и разрушающим личность трудом, они неизбежно привносят в общество способы взаимоотношений и жестокость, от которых сами же и страдали в заключении. Они питают ненависть и презрение к человеческой жизни и страданиям. Большевик, говорил Иванович Мясников, который убил великого князя Михаила Александровича в Перми, вспоминал. «Хулиганы, воры, бандиты перерождались и делались одержимыми, нетерпеливыми, готовыми на все мыслимые жертвы революционерами». «Уничтожив суды», — писала газета «Наш век», — «господа народные комиссары» этим самым укрепили в сознании улицы право на самосуд, звериное право». Нигде человека не бьют так часто с таким усердием и радостью, как у нас на Руси. Дать в морду, под душу, под микитки, под девятое ребро, намылить шею, накостылять затылок, пустить из носу юшку. Все это наши русские милые забавы. Этим хвастаются. Люди слишком привыкли к тому, что их бьют родители, хозяева, полиция. И вот теперь этим людям, воспитанным истязаниями, Как бы дано право свободно истязать друг друга, Они пользуются своим правом с явным сладострастием, с невероятной жестокостью. Религиозный писатель Василий Васильевич Розанов в рассказе «Любовь» в декабре 1917 года опреченно писал «Мой милый, выхода нет. Кто сказал вам, что из всякого положения есть достойный выход?» Русская армия, как единый механизм, подчиняющийся воле командования и способной выполнять боевые приказы, больше не существовало. Начальник штаба 12-й армии прислал новому главкому Крыленко свой доклад. «Армии не стало. Есть огромная, усталая, плохо одетая, с трудом, прокармливаемая, озлобленная толпа людей, объединяемая жаждой мира и всеобщим разочарованием». Достаточно натиска небольших неприятельских сил, чтобы вся эта масса людей ринулась в тыл, все сокрушая, поедая и уничтожая на своем пути. Большевики могли положиться только на Красную гвардию, то есть вооруженных рабочих Петрограда, на матросские сводные отряды и латышские стрелковые части. Противостоять немцам было некому, Крыленко доложился в наркому. Изголодавшиеся массы бегут, и движимые инстинктом самосохранения затевают в местностях прифронтовой полосы погромы в поисках денег и хлеба. Недостаток фуража и ослабление конского состава делают невозможным вывоз материальной части и артиллерии. Армия не способна даже стоять на позиции, фронта фактически нет. Почему в Гражданскую войну такую необычно большую роль играли латыши, венгры и другие нерусские отряды? Им некуда было деваться, в отличие от русских крестьян. Они не могли разбежаться по родным селам. Им оставалось только одно – воевать. Еще в царской армии в 1915 году сформировали 8 полков латышских стрелков общей численностью 40 тысяч человек. В декабре 1916 Полки свели в латышскую дивизию. Среди латышей тон задавали члены партии «Социал-демократия» латышского края. После революции они поддержали большевиков. 13 апреля 1918 года сформировали латышскую стрелковую дивизию под командованием бывшего полковника Иакима Вацетиса. В ту пору это была самая надежная часть в составе Красной армии. На стороне большевиков воевали и китайцы. Откуда они взялись? Во время Первой мировой России не хватало рабочих рук. Договорились с правительством Китая. Имелось в виду использовать китайцев на строительстве оборонительных сооружений и дорог, а также на военных предприятиях. В 1916 году пригласили 50 тысяч китайских рабочих. К моменту Октябрьской революции в европейской части России находилось уже 150 тысяч китайцев. Они строили Мурманскую железную дорогу, добывали уголь в Донбассе, валили лес в Карелии. После революции на родину уехало только сорок тысяч, многие остались. Присоединялись к большевикам, формировались китайские интернациональные отряды. Китайцы воевали и в составе ставшей знаменитой 25-й дивизии Василия Ивановича Чапаева. Гражданская война — это хаос неуправляемых страстей, страх и ненависть. Горючим материалом для этого всероссийского пожара стали солдаты, хлынувшие с развалившихся фронтов и не желающие никому подчиняться. Окончание Первой мировой войны вернуло в страну огромное число людей с оружием, которым было неохота возвращаться к тяжкому крестьянскому труду. Они добывали себе пропитание, пользуясь навыками, полученными на фронте. Получили оружие в руки бандиты и авантюристы. Боевые действия открывали возможность грабить. Особенно хорошо было наступать. Ни красные, ни белые командиры не могли удержать своих солдат от убийств, грабежей и погромов. Да часто и не пытались, потому что подчиненные могли взбунтоваться». Не было войсковой части, рассказывали бывшие белогвардейцы, которая не имела бы своего жизнерадостного эшелона, переполненного всякой добычей. Эшелоны эти были вооружены до зубов и охранялись даже от малейшей попытки контроля со стороны властей специальными нарядами с пулеметами. «Я довольно хорошо запомнил рейд генерала Мамонтова», рассказывал один из белогвардейцев. Население встречало нас с колокольным звоном, с иконами, а во время отступления провожало выстрелами в спину. Причиной тому были ужаснейшие грабежи, в которых особенно отличались солдаты генерала Шкуро. Жестокость в то время у меня и у других начала сильно развиваться. Мы бывали очень довольны, когда расстреливали софтэп на станции Лопасная, когда казаки громили евреев на станции Янакиева. Вступление добровольческой армии в город и деревни встречалось колокольным звоном, со слезами на глазах, целовались стремена всадников, а по прошествии каких-нибудь двух недель также ненавидели добровольцев, как и большевиков. Многие офицеры добровольческой армии по своей беспринципности, разнузданности и жестокости мало чем отличались от красных. Несмотря на присутствие в городе Ставки, вспоминал генерал Петр Николаевич Врангель, офицеры вели себя распущенно, пьянствовали, гуляли. Особенно отличились части полковника Андрея Григорьевича Шкуро в волчьих попахах. После пьянки они носились по городу с криками, гиканьем и стрельбой, распугивая мирных горожан. Андрей Шкуро сделал изрядную карьеру в гражданскую войну. Он получил генеральские погоны и в войсках Деникина командовал конным корпусом. Обогатившиеся на фронте в большинстве случаев предпочитали уезжать в тыл, в Ростов или Екатеринодар, где предавались кутежам и безобразиям, реализуя награбленную добычу. Эти элементы становились небоеспособными и на фронт не возвращались. В 1920 году барон Врангель, сменив Деникина на посту командующего Белой армией, выставил Шкуро из армии. В эмиграции Шкуро выступал в цирке. После прихода к власти нацистов пошел к ним на службу. При штабе войск СС был создан резерв казачьих войск, который возглавлял генерал-лейтенант Шкуро. После войны его повесили. Деникин бессильно возмущался. Каждый день картины хищений, грабежей, насилий. Русский народ снизу доверху пал так низко, что не знаю, когда ему удастся подняться из грязи. В бессильной злобе обещал каторгу и повешение. Не могу же я сам один ловить и вешать мародеров фронта и тыла. Генерал Врангель, в отличие от Деникина, публично вешал грабителей. «Я», — вспоминал Петр Николаевич, — «не останавливаясь перед жестокими мерами, подавил безобразие в самом корне». «Уже через несколько дней после нашего прихода царицын стал оживать», — вспоминал Врангель. «Улицы наполнились народом. С левого берега Волги понавезли всякой живности и зелени. Продукты стали быстро падать в цене. Открылись ряд магазинов, кинематографы, кафе». Но имели место столь свойственные прифронтовым городам картины разгула тыла, скандалы и пьяные дебоши. В общественном собрании царицы на один астраханский Исаул вместе с другими офицерами устроили большую пьянку со стрельбой, битьем окон, посуды. Да еще и столовое серебро пропало. Врангель распорядился астраханского Исаула, дебошира и пьяницу отдать под суд. Его приговорили к расстрелу. После этого пьянки в городе прекратились. Грабежи процветали в армии генерала Владимира Зиноновича Маймаевского, которого в фильме «Адъютант его превосходительства» блистательно сыграл герой социалистического труда, народный артист СССР Владислав Игнатьевич Стржельчик. На войне, внушал Маймаевский врангелю, для достижения успеха должно использовать все, не только положительные, но и отрицательные побуждения подчиненных. Если вы будете требовать от офицеров и солдат, чтобы они были аскетами, то они воевать не станут. Врангель возмутился. Ваше превосходительство, какая же разница будет между нами и большевиками? Маймаевский быстро нашелся. Но вот большевики и побеждают. В гражданскую было и профессионализм, отмечают историки. Вырождался в садистский терроризм. Повышенная эмоциональность, выстероидность. Жертвенность в палачество. Но если красных героев такого пошиба со временем уничтожали свои же, идейные, то белые армии без авантюристов становились вовсе недееспособны. Если в белой армии добровольческие части были лучшими и составили костяк вооруженных сил, то в красную армию добровольцами часто вступали настоящие бандиты, для которых война была только источником обогащения. Поэтому превращение Красной Армии в регулярную стало для нее благом. Бандитский элемент либо улетучился, либо был изъят. Впрочем, не во всех частях. Командование Первой Конной покрывало бандитов. Начальник особого отдела армии докладывал своему начальству. В армии бандитизм не изведется до тех пор, пока существует такая личность, как Ворошилов, ибо человек с такими тенденциями является лицом, в котором находили поддержку все эти полупартизаны-полубандиты. Особисто убрали из первой конной, чтоб не мешал. В феврале 1920 года возмутился уже один из руководителей ВЧК Ян Христофорович Петерс. Первая конная устроила в Ростове такой цирк, что Петерс сообщал председателю ВЧК. Армия Буденного, вместо того, чтобы преследовать бежавшего противника, занимается грабежами и пьянствует. Местные товарищи в ужасе рассказывают о погромах, учиненных Буденовцами. Но обращаться к самому Буденному бесполезно. Он ни с кем не разговаривает и страдает манией величия. Пожалуй, никого отечественная военная история не отделяла такой громкой славой, как командующего первой конной армией Семена Михайловича. Будённого. Поскольку почти вся история гражданской войны связана с именем Троцкого, что при Сталине подлежало забвению, то именно первая конная оказалась чуть ли не единственным разрешенным сюжетом для писателей, поэтов, песенников и кинематографистов. Хотя в годы гражданской войны у первой конной была весьма сомнительная репутация. Конники Будённого отличились по части мародерства и грабежей. Одной из дивизий в первой конной командовал Александр Яковлевич Пархоменко. Потом из него сделали героя, сняли о нем фильм, и зрители старшего поколения, может быть, его даже видели. В реальности в 1920 году Пархоменко за грабежи и разбой был судим и был приговорен к расстрелу. Его спас Сталин. В декабре 1919 года комиссар 42-й стрелковой дивизии докладывал, Нет ни одного населенного пункта, в котором побывали буденовцы, где не раздавался бы сплошной стон жителей. Массовые грабежи, разбой и насилие буденовцев шли на смену хозяйничанию белых. Буденный разрешил кавалеристам грабить, но так, чтобы не попадались. Сам Семен Михайлович, любивший погулять, устраивал вечеринки прямо в штабе, куда вызывали оркестр. Комиссарам, пытавшимся его урезонить, Будённый, хватаясь за Маузер, кричал. «Я уничтожил Шкуро, Мамонтова и Улагая. Ты будешь меня судить?» Многие командиры только на войне и зажили полноценной жизнью. Они гуляли, пьянствовали, грабили, набивали тачанки барахлом. То, что им не отдавали, забирали силой. Но после Гражданской войны Первую конную сделали символом победы красных, а конноармейцев — главными героями войны, тем более что других героев в 30-е расстреляли. Командующий Южным фронтом Михаил Васильевич Фрунзе сообщал Ленину, «Обращаю внимание на необходимость серьезных мер по приведению в порядок в политическом отношении Первой конной армии. Полагаю, что в лице ее мы имеем большую угрозу для нашего спокойствия в ближайшем будущем». После взятия Ростова первая конная получила приказ продолжить преследование белых, чтобы не дать ему уйти в Крым. Если бы этот приказ был выполнен, то гражданская война закончилась бы раньше, но первой конной не хотелось покидать гостеприимный Ростов. На приказы командующего фронтом Будённый с Ворошиловым внимания не обращали. Командовал фронтом Василий Иванович Шорин. До революции он окончил юнкерское училище и офицерскую стрелковую школу. В Первую мировую дослужился до полковника. И Шорин, и командующий 8-й армией Григорий Яковлевич Сокольников были крайне недовольны неумелыми действиями Буденного. Сокольников требовал, чтобы Первая конная прекратила грабежи и гулянки и выполняла боевую задачу. Командующий фронтом Шорин презрительно добавлял, что первая конная утопила свою славу в ростовских винных подвалах, на что Ворошилов и Будённый отвечали, что их бойцы имеют право расслабиться после тяжелых боев. Будённый и Ворошилов обратились к своему покровителю Сталину с требованием снять Шорина с должности командующего фронтом. Сталин выполнил их просьбу. Что представлял собой Будённый, это Ленин понимал. Но другой кавалерии у него не было. Наказывать лично Буденного, которому покровительствовал Сталин, Ленин тем более не хотел. А что касается Сталина, то он до конца жизни опекал тех, кто сразу почувствовал в нем вождя. Еще 20 октября 1917 года военно-революционный комитет при Петроградском совете создал институт военных комиссаров, которые должны были представлять в воинских частях советскую власть, контролировать действия военных специалистов и следить за тем, чтобы они не перебегали к врагу. Но политкомиссары часто были бессильны. Красная армия на три четверти состояла из крестьян, рабочих и казаков. В белой армии крестьяне составляли те же три четверти. Иногда крестьяне по нескольку раз перебегали из одного войска в другое. Они пытались понять, с кем им лучше, чьи лозунги привлекательнее. Желание выжить и нежелание сражаться – вот что двигало многими. Мобилизованные что белыми, что красными искали любой возможности избежать. Бывало, по нескольку раз переходили из армии в армию. 31 мая 1919 года Совет Обороны по предложению Ленина принял постановление о мобилизации. Мобилизованные отвечают по круговой поруке друг за друга, и их семьи считаются заложниками в случае перехода на сторону неприятеля или дезертирства или невыполнения заданий. С 1919 за полтора года было 3 миллиона 400 тысяч случаев дезертирства из Красной Армии. При облавах нашли около миллиона. Почти 6 тысяч злостных дезертиров отправили в тюрьму. 600 революционные военные трибуналы приговорили к расстрелу.